Глава двадцать вторая Когда мне честь действительно велит Бал постепенно разочаровывал Пайпер. Ей еще ни разу не представилась возможность поговорить о том, что ее интересовало. Никаких действительно важных вопросов. Только разговоры о том, что Тайрос действительно чудесен. Сигрицы довольно редко собираются вот так, а появление Сальватора — настоящее чудо. Настоящее чудо внутренне закипало и было готово сбежать от надзора Дионы в какой-нибудь укромный уголок. Все это казалось пустой тратой времени. Магия Сакри не была освоена. Энцелат напоминала о ее физической слабости. Ничего о прошлых сальваторах, за исключением недавнего погружения в воспоминания Йонет, известно не было. Пайпер не нравилось, что она отвлекается от столь важных дел ради бала. на котором просто улыбается и кивает, принимая поздравления от незнакомцев. Её уже начинало подташнивать от слов о настоящем чуде и подарке богов. Единственный подарок, который Пайпер оценила бы, — это ответы на свои вопросы. Следуя обещанию, которое Гилберт дал королеве-фей, он пригласил Равену на танец, и та радостно согласилась. чего то ставшая свидетельницей этого приглашения Ширайя ядовито усмехнулась. Пайпер повернулась к Дионе, чтобы хотя бы попытаться взглядом спросить, в чём тут дело, когда на её плечо легла рука дяди Джона. «Дай угадаю», — начала Пайпер, оборачиваясь к нему. «Дела ордена?» «Какая же ты проницательная», — с притворным ужасом прошептал он. Ты случайно не Дитя Фосанвест? Пайпер недовольно нахмурилась. Ладно, понял, закатив глаза, добавил дядя Джон. К шуткам мы уже не расположены. Я не думала, что буду так раздражена, со вздохом пояснила Пайпер. Эйс уже примостился рядом и с интересом переводил взгляд с одного на другого, и будто бы готовил руку для того, чтобы в случае чего дать кому-нибудь пять и тем самым поднять настроение. «Не понимаю, что со мной». «Первое сигридское торжество», — с видом знатока ответил Джонатан. «Каждый землянин представляет себе торжество по-своему, а потом разочаровывается. Это со всеми бывает». «Говоришь так, будто сам не землянин». «Землянин, конечно. Просто я с самого детства был со всем этим знаком». «Ладно, а что ты скажешь насчет того, что все ко мне пристают? Так принято, что ли?» поздравлять меня с тем, чего у меня нет. «А чего у тебя нет?» озадаченно переспросил Эйс, нахмурившись. «Нормальной связи с Лерайей. Меня уже пять раз поздравили с этим и сказали, что это великая честь. Они вообще в курсе, что у меня по-испанскому тройка. Они и впрямь думают, будто я смогу чему-то выучиться». «Ты отлично справляешься», — с улыбкой произнёс дядя Джон, — Затем протянул руку к Эйсу и потрепал ему волосы. «И ты тоже. Я горжусь вами. Вы прекрасно себя показали на этом балу». «Он ещё даже не закончился», — убирая его руку, возразил Эйс. «А это так важно! Вы отлично начали. Я уверен, вы отлично закончите. Не могу представить, насколько трудно вам, ещё неделю назад не знавшим о Сигридском мире. Но я хочу сказать, что вы...» «Действительно хорошо справляетесь. Некоторые новички в Ордене прямо рвут и мечут. Нам даже приходится успокаивать их с помощью магии и чар». «Ты ведь в курсе, что Пайпер у себя в комнате уже порвала и пометала всё, что только можно?» Пайпер свела брови и грозно посмотрела на брата. «Да ладно», — бросил дядя Джон, легко пожав плечами. «Я видел комнату Кита и знаю, что ничего хуже нет». На этот раз Эйс тактично промолчал, за что Пайпер была ему благодарна. Соревнований с Китом они не устраивали и вряд ли собирались, но Пайпер почему-то грела мысль, что хоть в чём-то она лучше него. Определённо, хоть в чём-то, потому что Кит, за исключением отсутствия связи с Сакрификиумом и вообще расположенности к магии, был лучше Пайпер во всём. Это не задевало, но заставляла беспокоиться, потому что Пайпер казалось, что спустя неделю она уже должна была знать и разбираться хоть в чём-то. «Как думаешь?» — вслух стал рассуждать Пайпер. «Мне, как Сальватору, нужно дожидаться самого конца или можно свалить пораньше?» «Очень смелый вопрос», — качнул головой Джонатан. «Думаю, лучше дождаться самого конца». Я понимаю, ты волнуешься и хочешь вернуться домой, но не стоит расстраивать королеву-фей. Она со мной даже парой слов не перебросилась. Как я могу ее расстроить? Так же, как и все остальные. Просто тем, что ты существуешь. Настроение королевы переменчиво, и, пожалуй, единственный, кто всегда может рассчитывать на ее улыбку, это Гилберт. Тогда вооружимся гилбертом предложил Эйс с горящим взглядом. «И поставим его как щит, а после свалим. Отличный план, да?» «Планы впрямь отличный», — послышался чей-то довольный голос. «Можно мне с вами?» Вздрогнул даже дядя Джон, и это не укрылось от глаз Пайпер. Он быстро обернулся, изобразив учтивую улыбку, в то время как Эйс отступил поближе к сестре и будто бы ненароком стал прятаться за ее спиной. «Ну так что?» — спросил высокий эльф с серебряными волосами и острыми чертами лица. «Я могу, как вы выразились, свалить с вами». «Пайпер», — обратился к ней дядя Джон, продолжая смотреть на эльфа, «позволь представить тебе единственного принца эльфов, сына короля Джевела и ныне покойной королевы Талиты, Джулиана из рода Гонзала». «Ваше высочество». Обратился он уже непосредственно к Джулиану. «Разрешите представить моих племянников. Пайпер, первого сальватора с силой Лерайи, и Эйса, наследника силы». «Очень приятно», — с улыбкой отозвался Джулиан, выдержав двухсекундную паузу. От Пайпер не укрылось, как его зеленые глаза скучающе скользнули по Эйсу и вернулись к ней». Она слышала предупреждение о принце, но даже столкнувшись с ним, не понимала, чего ей опасаться. Джулиан выглядел более величественно, чем Гилберт или Дантелеон, но при этом будто даже не пытался показать, что он заинтересован сигаретским миром. Пайпер оглядела его быстро и еще раз подивилась красивой вышивке на белой воздушной рубашке с широкими рукавами и глубоким вырезом, открывавшим шею принца со множеством золотых цепочек и медальонов. Плотно сидящие черные брюки были самыми обычными, как и начищенные до блеска туфли. Зато серебряный венок на таких же серебристых волосах, доходящих до плеч, сиял при малейшем луче света. «Предложение все еще в силе?» — спросил он, снова встретившись с ней взглядом и даже не дав... вежливостью ответить на вежливость. «Я про побег. Здесь слишком скучно». Джулиан упер руки в бока и закатил глаза. Будто хотел лишний раз показать, как ему здесь надоело. Хочется чего-то более интересного. «Я думала, королева расстроится, если мы куда-то денемся», осторожно произнесла Пайпер, стойко выдержав взгляд принца. Он явно проверял ее на прочность. Королева может расстроиться, даже если птица с ветки сорвется на запад, а не на восток, как она подумала. «Разве его величество не будет вас искать, если вы куда-нибудь денетесь?» — учтиво спросил дядя Джон, становясь между ними. «Я, конечно, уже выпил с Дантелеоном, но это не значит, что за мной нужно следить». Не успела Пайпер даже понять, какая именно эмоция отразилась на лице дяди, как Джулиан хлопнул его по плечу, будто старого друга, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Тогда я предлагаю небольшую игру. Пайпер из семьи Сандерсон, я могу пригласить тебя на танец?» Эйс очень громко вдохнул. Лицо дяди Джона не изменилось, зато его глаза едва не метнули в Пайпер молнии. «И ведь попробуй угадай, что он этим пытается сказать». «Я не знаю сигаретских танцев», — честно ответила Пайпер, соединяя пальцы в замок. «Равена обещала меня научить, но сейчас она танцует с Гилбертом. Не хотелось бы их отвлекать». «Ох, малыш Гилберт даже не позаботился о том, чтобы научить тебя танцам», — хохотнул Джулиан, растягивая губы в улыбке. «Тогда я просто обязан исправить это». «Земных танцев я тоже не знаю», — поспешно добавила она. «Я тоже», — поддокнул ей Джулиан. «Но от этого только веселее». «Не переживай, Джонатан. Я не собираюсь обижать твою драгоценную племянницу. Просто хочу немного поболтать с ней». В конце концов, нас даже не представили друг другу официально. «Но я представил», — попытался было возразить дядя Джон. Но Джулиан поднял руку, останавливая его, и сказал... «Отцу следовало пригласить вас к нам на ужин, чтобы мы узнали друг друга получше. Но раз он этого не сделал, посчитав, будто Сальватор может быть слишком пугливо, я должен исправить это и доказать, что эльфы приятны в общении». «Я не пугливая», — возмутилась Пайпер мысленно, хотя, конечно, в голове сразу всплыли все те моменты, когда она пугалась до чертиков. Она хорошо понимала, что, несмотря на внешнюю доброжелательность, Джулиан бросал ей вызов. Должно быть, это было именно тем, о чём её предупреждали. Но отступать было поздно. «Хорошо», — согласилась Пайпер, расправляя плечи. «Поболтаем немного, ваше высочество. Зови меня по имени, как и я тебя». «Я ведь даже не просила этого», — заметила она, беря его протянутую ладонь. «В смысле, звать меня по имени». «Это моё решение», — заключил Джулиан. Пайпер не была намерена сдаваться на милость принца и делать только то, что он скажет. Её предупреждали, что общение с ним может быть не слишком приятным, но бежать обратно к дяде Джону и задавать только сформировавшиеся вопросы, когда они уже на середине зала — глупость. Пайпер справится, должна справиться. Она, в конце концов, сальватор — «Танец с принцем эльфов не может быть настолько ужасен». «Этот бал отвратителен», — без всякого стеснения произнёс Джулиан, мгновенно взяв инициативу в свои руки. Его левая ладонь слишком сильно сжала её талию, смяв ткань сиреневого платья, в то время как правая едва касалась её левой руки. У сигрицев нет ни одной причины для такого торжества. «Наследница сердце очень милое. — возразила Пайпер, стараясь игнорировать обращенные на них любопытные взгляды. «Милая», — согласился Джулиан, — «но устраивать все это ради нее...» «Фейское торжество никогда прежде не было таким... шумным, и оно не относится к наследнице». «Кстати», — сказал он прежде, чем Пайпер успела хотя бы подумать о том, чтобы направить силу в левую руку и сжать ладонь принца. «Меня очень заинтересовало твое обучение магии сальваторов. Как успехи?» Он говорил так спокойно и расслабленно, словно они были лучшими друзьями, которые всегда делились друг с другом всем, что только приходило в голову. И его будто не волновали обращенные на них взгляды, музыка, ставшая громче и быстрее, плывущие под потолком, светящиеся шары всех цветов, сильно резавшие глаза Пайпер. Она поражалась принцу Джулиану. Как он может быть таким собранным и развязным одновременно? Как может игнорировать чужое внимание, но при этом вести себя так, чтобы привлекать его еще больше? «Мне известно об инциденте, произошедшем несколько дней назад», произнес Джулиан, когда Пайпер так и не ответила. «Госпожа Мур обратилась к нашим охотникам с просьбой о помощи», Пайпер насторожилась. Она слабо представляла, как проходили её поиски, потому что почти все уходили от ответа на этот вопрос или вообще делали вид, что его не было. Кит, обычно самый разговорчивый, сбегал при первой же возможности. В итоге Пайпер знала лишь то, что ей сказала Соня. Её нашли в озере двое искателей, за которыми потом пришёл Стефан в сопровождении рыцарей. «Не лучшее время для бала, верно?» — с лёгкой улыбкой спросил Джулиан, посмотрев на неё сверху вниз. «Не лучшее», — сдержанно согласилась Пайпер, отвечая на взгляд принца. «Возможно, ей только показалось, но вся его бравада на долю секунды исчезла, стоило только её глазам вспыхнуть немного ярче». Фокус, которому Пайпер научилась, по несколько часов пялись на себя в зеркало — никогда прежде не казался таким потрясающим и полезным. С каждой секундой, лишь увеличивающей паузу и позволяющей Джулиану лишний раз внимательно осмотреть ее лицо, будто в поиске изъяна, Пайпер все больше убеждалась. Она хочет уйти отсюда. Она была еще не готова выслушивать бесконечную болтовню Равены без возможности вставить хотя бы слово, потому что думала, что это не так уж и странно, если сальваторы виновницы виновница торжества будут много разговаривать. Общество Гилберта спасало. Присутствие Дионы и Энцелада давало чувство безопасности и маячивший то тут, то там дядя Джон — чувство поддержки. Того самого кружка, о котором как-то шутила Пайпер, она не дождалась. Но уж лучше было его жалкое подобие, чем «Принц Джулиан». одним своим присутствием, выбивающий из колеи. В нём ведь с виду не было ничего особенного, но он казался, Пайпер, каким-то неестественным. Слишком идеальным, слишком величественным, куда более сигридским, чем все, с кем Пайпер сталкивалась до этого. Уж точно не от мира сего. «Ты ведь ещё слишком слаба, чтобы противостоять демонам», Все с той же улыбкой пробормотал он тихо, словно боялся, что их услышат. Пайпер и без него знала это. И лишнее напоминание вовсе не то, в чем она нуждалась. «Слабость не порог», — жестко произнес Джулиан, словно почувствовал ее сомнения. «Особенно если об этой слабости известно тем, кто может помочь устранить ее». «Я не слабая», — вяло попыталась возразить Пайпер. У нее была сила, Лерайи, поддержка Гилберта и дяди Джона. Она не слабая. «Ты слабая», — безапелляционно повторил Джулиан. «И ты это знаешь. Но эльфы могут помочь тебе». Так ради этого и было это глупое приглашение на танец. Пайпер уж было решила, что он от скуки хочет поиздеваться над ней. Все-таки... новоиспечённый сальватор, впервые оказавшийся на фейском балу, магнит для неприятностей, поднимающих настроение. «Видишь вон того юношу со светлыми волосами?» Джулиан приподнял их соединённые ладони и указал куда-то в сторону. Возле колонн, среди которых примостились столы с угощениями, Пайпер заметила группу людей. Двое юношей со светлыми волосами, женщина с высокой прической, И девушка должно быть возрастом не намного старше Эйса. Она активно жестикулировала, рассказывая что-то женщине, пока один из юношей едва ли не каждую секунду закатывал глаза. Тот, что почти не слушает, подсказал Джулиан тихо. Пайпер пригляделась ко второму юноше. У него на лице ни единой эмоции, словно его не трогали ни рассказы девушки, ни сам бал. «Алекс Гриволли. Судя по голосу, Джулиан вновь улыбнулся, хотя Пайпер не поняла, в чем причина. «Прекрасный искатель, уступающий лишь Себастину, своему брату. Кажется, это он вытащил тебя из озера». «Он», — хотелось ответить Пайпер, но горло сдавило. Марселин говорила, что благодаря силе ее тело восстанавливается быстрее, Но можно ли то же самое сказать об Алексе? Вряд ли, заплыв в ледяной воде, хорошо сказался на нем. Пайпер считала, что ей следует обязательно расспросить его об этом и поблагодарить за спасение. Но Джулиан будто не хотел, чтобы она оставляла его. Их нелепая попытка танцевать закончилась, когда Джулиан замер, схватил руку Пайпер так, что она вздрогнула от неожиданности и уставилась на него. «Лучший друг Рика, между прочим», — сказал Джулиан таким тоном, словно возвращался к недавно закрытой, но вполне приятной теме. «Того самого, которого ты не смогла спасти». Лёгкие сжались. Пайпер, уже не заботясь о приличиях, попыталась высвободить руку из схватки, но принц сам отпустил её, отходя на пару шагов назад. Джулиан в ответ на ее недоуменный взгляд усмехнулся, развел руки и громко сказал, «Вера в Сальваторов слепа». Гилберт нашел Пайпер в коридоре для слуг, где ей было не место. Она сидела на каменном подоконнике с ногами, забравшись на него, и злобным взглядом сверлила пространство перед собой. «Хватит на меня пялиться!» сказала Пайпер, поднимая на него глаза. «Я всего лишь хотел узнать, как ты», мягко ответил Гилберт, слабо улыбнувшись. «Я два часа говорила с королем Джевелом о том, какой вклад Масрур внес в развитие королевства эльфов, не зная половины слов. Как ты думаешь, я в порядке?» Гилберт воззвал лайне моля его о помощи. Он понятия не имел, что означали эти слова. «Шучу!» Наконец, сказала Пайпер, очевидно заметив, как взгляд Гилберта метался от одной цветочной лозы по стене, тянущейся от пола до потолка, к другой. «На самом деле, я пыталась увильнуть от расспросов о моем обучении. А потом мы пили какой-то фейский напиток и обсуждали наряды тех, кто проходил мимо. Было весело. Мне нравится король Джевел». «В отличие от Джулиана, полагаю...» заметил Гилберт, делая два шага к ней. Пайпер презрительно фыркнула и закатила глаза. Гилберт заметил, как её пальцы дрожат и как она пытается спрятать их в складках платья. «Мне следовало вмешаться», — начал Гилберт. «До того, как он...» «Я сама разберусь с принцем Джулианом», — перебила Пайпер, наградив собеседника суровым взглядом. «Нельзя же меня постоянно от всего и всех спасать», Гилберт был готов поклясться, что она хотела добавить что-то ещё, но вместо этого она вновь уставилась перед собой, словно камень и лозы — отличные объекты для изучения и куда интереснее Гилберта, всеми силами пытавшегося поддержать её. Было вполне очевидно, что Пайпер не в настроении, и Гилберт, прекрасно знавший, что лучше не лезть к ней с лишними расспросами и не пытаться навязать свою помощь, почему-то только об этом и думал. Мысли и чувства Гилберта были в таком беспорядке, что он постоянно думал только о том, как бы не совершить какой-нибудь глупости. Он был на официальном балу в честь новой наследницы сердца и представлял не столько вымершую расу великанов, сколько людей, выбравших его своим защитником». Он представлял себя как лидер, способный обеспечить Сальватора всем необходимым. Он был обязан вести себя подобающим образом и не выбиваться из намеченного графика. Но крамольные мысли были сильнее рациональных. «Ты хочешь уйти отсюда?» «Разве это не дурной тон — сбегать?» «Если я смогу убедить королеву, то нет. Мы можем придумать что-нибудь, чтобы уйти отсюда». Даже глупость какую-нибудь. Например, Марселин нужно изучить рок-демона, который мы недавно обнаружили. А еще я бы не хотел оставлять Кита и Соню в особняке одних на всю ночь. В любом случае, я всегда покидаю балы примерно в это время. Не выдерживаю шума. «А сколько сейчас времени?» «Около четырех часов утра». «Кажется», — неуверенно добавил он, почесав затылок. «Всегда теряю счет времени здесь». Королева была достаточно сильной, чтобы ограничить дворец барьером, не пропускающим настоящего света, и воспроизводящим то время суток, какое хотела она сама. Сейчас за окнами и арками между садами и шпилями башен по фиолетовому небу мерно плыли оранжево-розовые облака, а звезды немного померкли. Но Гилберт не знал, почему. Настроение королевы было переменчивым — И редко кто, даже ее старший наследник Нокс, мог угадать, что означало то или иное действие и к чему могло привести то или иное решение. «У нас есть причины, чтобы уйти так рано», — тихо проговорил Гилберт, подходя ближе. «Фройтер говорил, что нам лучше вернуться в особняк до рассвета». Он едва не ляпнул домой, но в последнюю секунду исправился, даже не выдав своей ошибки. Для Пайпер домом еще было место, где жили ее родители и старший брат. Или же дом дяди Джона, но точно не особняк гилберта. Почему? только и спросила Пайпер, поднимая на него глаза. Я не знаю, Фройтер не объяснил. он никогда не объясняет и никогда не ошибается. Правда? правда. Обычно я разгадываю его послание позже, уже после того, как происходит то, что он видел. Иногда он говорит, как будет лучше, и я ему верю. Почему? Но не рассказывать же ей абсолютно всю историю семьи Лайны. Пайпер вовсе не обязательно знать, что Фройтер был буквально выдернут из неволи и спасен от смерти старшим братом Гилберта и его младшей сестрой, для которой та поездка в другую страну стала первой достаточно важной. «Фройтер когда-то служил моей семье», — кратко пояснил Гилберт. «Он видел несколько не очень важных событий, которые сбылись, но не сумел предугадать то, что стало настоящей трагедией. После этого он ушел и стал путешествовать. А незадолго до вторжения остался в этом мире. Но всегда помогал мне, если я обращался к нему». Пайпер в ужасе округлила глаза, но промолчала, только для чего-то кивнула, будто призывая Гилберта к продолжению. Он не хотел этого. Желал утопить воспоминания, напоминавшие потревоженную рану, и не возвращаться к ним столько, сколько возможно. Взгляд Пайпер хоть и не был настойчивым, но все же привлекал. Однако Гилберт был сильнее. «Не подумай ничего дурного», — улыбаясь, сказал он. Лишь Фасанвест решает, кто и какую судьбу увидит в глазах живых, и только. Фройтеру можно верить, и это главное. — А королева не взбесится? — шепотом уточнила Пайпер, едва шевеля губами. У стен в этом коридоре не было ушей. Гилберт знал, но осторожность никогда не бывает лишней. — Нет, — покачал головой он. — Мы предупредим ее и все объясним. Даже королева понимает, что увиденное детьми фасан-вест лучше не игнорировать. Пайпер просияла мгновенно, соскочила с подоконника и, даже не отряхнув платье, направилась к концу коридора, который вел в шумный зал. Остановившись буквально через три метра, она повернулась к Гилберту и недовольно спросила. «Ты идешь?» «Прямо сейчас?» — испуганно спросил он. «Будем тянуть до рассвета?» «Хотя, наверное, это он и есть», — задумчиво добавила она, оглянувшись на небо, что виднелось в варочном проеме. «Или нет. В общем, идешь?» «Иду», — смиренно согласился Гилберт. Пайпер не имела власти над ним, но было трудно противопоставить этой настойчивости хоть что-то. Ширая все не возвращалась. Тревога все усиливалась. Гилберт знал, что бал не закончится так рано — что он, вероятнее всего, будет в самом разгаре до следующего рассвета, но был абсолютно уверен, что Ширайя вернется раньше. В конце концов, она должна была лишь скрыть их уход и уверить королеву-фей, что все под контролем. Так почему она еще не вернулась? В голову начинали лезть самые дурные мысли. На балу что-то произошло. Ширайя почувствовала приближение опасности — Искатели сообщили об опасной находке. Охотники Джевела нашли еще одно тело, отмеченное так же, как тело Элиота Баурона. Темные создания вновь подобрались к особняку. Стоило ему подумать об этом, как в нос ударило отвратительное зловоние. Гилберт прикрыл лицо ладонью, желая защититься от запаха, но тут помещение сильно тряхнуло. Вся мебель подскочила и с грохотом приземлилась обратно. Книги попадали с полок и стола. Висящий на дверце шкафа костюм с тихим шуршанием свалился на пол. Гилберт покачнулся и врезался в угол стола, едва не захрипев от резкой боли. Омерзительный запах усилился. Гилберт выбежал в коридор и услышал крик. Внутри все похолодело. Он узнал голос Марселин. Но сейчас она, отказавшаяся пойти спать сразу же после возвращения домой, как это сделали почти все остальные, изучала добытый рог демона. Что могло заставить ее так кричать? Гилберт бежал по коридорам, которые перестраивались, подчиняясь его желанию, как можно быстрее добраться до Марселин. Он уже ощущал ее слабый запах, почти перекрытый другим, напоминающим сладкую гниль, и буквально перед последним поворотом в коридоре различил еще один запах. Кровь Стефана. Она смешивалась с гнилью. Гилберт едва не налетел на пятящуюся марселин. Девушка была до смерти перепуганна и бледна, но держала поднятыми руки уже заискрившиеся магией. Прямо перед ней, буквально в одном метре, на пороге ее небольшой лаборатории, Стоял Стефан, напоминавший привидение. «Стефан!» — осторожно позвал Гилберт, останавливаясь в двух шагах от Марселин. Стефан дернул головой. Неуклюже, словно его кто-то потянул за нить. Гилберт с ужасом заметил на белой рубашке расплывающееся черное пятно и алые брызги — точно в том месте, куда несколько дней назад тёмные создания ранили его во время атаки на особняк. Глаза Стефана даже не пылали магией, а были черны, как ночь, а белков и вовсе не было видно. стрескавшиеся губы, покрытые чёрной тонкой сетью, дрожали. «Стефан!» — на этот раз предупреждающе произнёс Гилберт, приподнимая ладони — «Стой на месте!» Запах гнили шел от Стефана. Запах темных созданий шел от него. «Великий Лайне!» — сокрушенно прошептал Гилберт, наконец осознав, в чем дело. «Его прокляли!» — дрожаще выдавила Марселин, вытянув руки. Гилберт заметил слабый блеск возле самых дверей. Должно быть, именно магия Марселин пока не позволяла Стефану выйти в коридор. В тот день у ворот. А рок пробудил проклятие. Они спланировали это, Гилберт! Голос мелодичный, как у певчей птицы, и при этом странно сочетающий в себе и сталь, произнес из глубины лаборатории. «Какая же ты догадливая!» Гилберт напрягся. «Маракс!» само совершенство, облаченное во все черное и очень напоминающее самый обычный смокинг, остановился позади Стефана и схватил его за шею. «И тем не менее ты позволила ему взять в руки рог», невозмутимо продолжил Маракс, сдавливая шею Стефана. Из образовавшихся от его когтей ран потекла кровь, но не алая, а черная. «Благодарю за эту прекрасную возможность. Я всегда мечтал побывать в этом особняке». Марселин швырнула в него сгусток магии и резким движением запястья изменила его траекторию, когда Маракс уклонился. Демон с легкостью и изяществом отступил за Стефана, еще сильнее вонзил когти в его шею, но сам маг не издал ни звука. «У меня есть потрясающая идея!» Маракс наклонил голову Стефана так, чтобы его ухо оказалось рядом с его губами, и громко прошептал, выделяя каждое слово. «Открой врата, Стефан! Впусти тьму в орлиное сердце света!» Гилберт не успел даже рта раскрыть. Мощь, которую Маракс все это время скрывал, сбила его с ног и отбросила к стене. Марселин с криком упала на изодранные в кровь руки рядом с ним. Ни один проверенный источник не сообщал о том, что Маракс так силен. Что он может наложить проклятие и спрятать его от чужих глаз, а потом пробудить с помощью одного предмета. что он может проникнуть в дом, где тёмных созданий ждали лишь уничтожающая магия и сковывающие сигилы, и ударить по ним. Гилберт проклинал себя за слабость, неосторожность, доверчивость. Если бы он не позволил Марселин изучить этот рок, Маракса бы здесь не было, Стефан не был бы проклят. «Открой врата, Стефан!» Настойчивее повторил Маракс, с ему в ухо. «Открой врата!» Пространство за их спинами разорвалось от давления хаоса. Мутными глазами, залитыми кровью, Гилберт увидел кривые края бреши, сияющей чернотой. прошло не больше доли секунды, как из неё показался первый силуэт, а за ним еще один, и еще и еще, и так до бесконечности, пока темные создания не заполнили собой всю небольшую лабораторию Марселин и стали вываливаться в коридор, ломая дверной проем и стены. Темные создания обступали марак содержащего Стефана, впивались голодными дикими глазами в Марселин и Гилберта, пока давление хаоса нарастало, создавая гул в ушах. Барьеры пали. Темные создания бросились на них со стервенелым воем, и Марселин, закричав, прыгнула на Гилберта и бросила их обоих в наспех открытый портал, призванный утянуть их в другое место.